Глава шестая. «Как же болит рука! Даже пошевелиться не могу!» Голова раскалывается, словно с похмелюги. «И почему я не могу открыть глаза?» События медленно, но восстанавливались в памяти, начиная со звонка Артема Давыдовича. Обрывались на том, как садилась в машину. «Кажется, судя по тряске и характерному гулу, именно в ней я до сих пор и нахожусь». Только тут сообразила, что на глазах моих повязка, а руки скручены за спиной. И лежу я, по всей видимости, на заднем сидении нижней частью тела на полу. Новая попытка пошевелиться отомстила приступом головной боли. Невольно застонала и тут же услышала. — Тише, с**а! Будешь дергаться — получишь! В подтверждение сказанного чья-то лапища вдавила меня в сиденье. Чтобы не взвыть от боли в руке, на которой лежала, сильно прикусила губу, и почувствовала привкус крови во рту. — Давай без фанатизма, Николай! — донесся до меня знакомый голос. Сразу же захотелось выругаться вслух. Голос принадлежал любезному Артему Давыдовичу. Сволочь! Вот, значит, в какой ресторан он меня пригласил. Чертов ублюдок! А еще детину этого призывает к порядку. Как же болит голова! Сил терпеть нет. И во рту пересохло. Рвотный спазм накатил внезапно. Я даже сообразить не успела, как желудок мой изверг те крохи, что получил сегодня. стука заорал детина. «Она изгадила салон! Да я тебе сейчас...» «Руки!» — в голосе главного похитителя прозвучала сталь «Уймись! А салон вычистишь!» Тот, кто сидел рядом, продолжал тихо и грязно ругаться. Я прям физически чувствовала, как чешутся у него руки, чтобы поколотить меня. Задыхалась в рвотных испарениях и беззвучно молилась, чтобы не замутило снова. Куда меня везут? И как далеко это от города? Потерпи, Инга, скоро уже приедем. Словно прочитал мои мысли Артем Давыдович, а точнее главный поц, как я его теперь называла. Величать таких по имени и отчеству — запредельная честь. Они от рождения... такого недостойны. Когда машина затормозила и в лицо мне ударил свежий морозный воздух, я уже практически отупела от боли. — Давай, шмар, вали отсюда! — схватил меня ублюдок, что сидел рядом, и выволок из салона. От боли, что одновременно прострелила голову и тело, я протяжно застонала. Ноги не держали, и я повалилась на колени. Никина заржал рядом и пнул меня под зад ногой. — Я невольно представила, как, должна быть, по-дебильному выглядело его лицо. «Подними ее», — поступила команда. «И веди в дом, да сними уже повязку и развяжи бедняги руки. Все разговоры предлагаю ставить на завтра». «Скажите, пожалуйста, какая забота о ближнем?» «В первый момент, когда с меня стянули повязку и освободили руки, я толком ничего рассмотреть не смогла». Да и слишком темно было вокруг. Глотала свежий воздух, чувствуя, как постепенно становится легче. Руки, правда, все еще болели, а кистей я так и вовсе не чувствовала. Даже толком размять их не получалось. ощущала себя инвалидом. О том, зачем понадобилось им и что со мной будут делать дальше, старалась не думать. А услужливая интуиция ковыряла мозг, мол, я тебя предупреждала, а ты не слушала. Поперлась ночью черти куда и черти с кем. Еще более вежливого обращения ждать не приходилось. ни Не с меня подхватили подмышки и поставили на ноги. «Топай!» — скомандовал ублюдок, какой-то слишком огромный, как успела заметить, и ощутимо пихнул в спину, отчего я опять едва не упала. Артема Давыдовича и след простыл. Детина вел меня по узкой заснеженной тропинке, а я все пыталась рассмотреть, куда же меня занесло. Судя по всему, какой-то небольшой поселок, в довольно тусклом свете немногочисленных фонарей, я заметила маленькие домики, расположенные близко друг к другу. Возле каждого имелся полисадник. Часть домов была обнесена забором, часть — нет. Ни на деревню, ни на село это не смахивало. Слишком маленькая территория. Уж не секта ли какая? Только этого мне не хватало. Дом, к которому мы подошли, отличался по размеру от остальных. И выполнен он был из камня, а не срубовый, как другие. Судя по всему, подс по имени Артем Давыдович тут главный, и это его жилище. Но изнутри рассмотреть дом не получилось. Из небольшого предбанника, куда затолкал меня детина, вела лестница вниз, полуподвальный этаж. К ней он меня и пихнул, так что я едва удержала равновесие и не пересчитала ступеньки. — А можно повежливее? — не выдержала и возмутилась я. — Тебе я что плохого сделала? — уставилась на детину. Права я оказалась, когда предположила, что он не обременен интеллектом. С заросшего многодневной щетиной лица на меня смотрели маленькие мутные глазки. Работу мыслей в них я прочитала нешуточную, только вот вряд ли можно было рассчитывать на разумный результат. — Топай уже чего прицепилась! — буркнул гигант, но руками не трогал, и на том спасибо. В моем распоряжении оказалась небольшая комнатка, конечно же, без окон, которой примыкала ванна, как выяснилось чуть позже. И, естественно, уходя, детина запер дверь. Руки все еще болели. Я опустилась на кровать и какое-то время их разминала, пока не почувствовала, как быстрее заструилась в них кровь, согревая кожу. Как ни странно, у меня получилось побороть панику. А вот думать мне было о чем. Например, о том, для чего меня похитили. В голову ничего не приходило, как не ломало ее. Врагов у меня не было, как и у моих родителей. Богатой нашу семью тоже можно было назвать с огромной натяжкой. Значит, тема выкупа отпадает. Если меня похитили как ценного специалиста, то вообще абсурд получается. Таких специалистов, как я, только наше художественное училище в год выпускает по сто человек. Оставался только религиозный фанатизм. Таких случаях похищения я еще не слышала. За дверью, как и во всем доме, царила тишина, что наталкивала на мысли, что кормить меня сегодня не будут. В ванной имелось все необходимое для душа, чем я воспользовалась. Поскольку уже давно наступила ночь, ничего лучшего, чем лечь спать, я не придумала. Засыпала с мыслью, что, наверное, Антон уже обнаружил мои пропущенные звонки и безуспешно пытается до меня дозвониться. Сумку вместе со всем содержимым мне не потрудились вернуть. Скорее всего, она осталась в машине. Слуховой аппарат на всякий случай решила не снимать, кто знает, какие еще сюрпризы мне уготованы. В среди ночи я проснулась от душераздирающего волчьего воя, переходящего в пронзительный визг. Волосы зашевелились на голове от ужаса. Совсем рядом находился волк. Не в лесу, который раскинулся неподалеку, а именно на территории поселка. «Ну, как такое возможно?» Долго еще лежала и прислушивалась, но вы не повторился. Как заснула, не поняла. А на утро меня бесцеремонно растолкался тот же туповатый детина со словами «Вставай, шеф хочет тебя видеть!» «Умыться можно?» — проворчала я. Спать хотелось ужасно, тело ломило, как при высокой температуре. Настроение отличалось особой отвратительностью. И бугая этого хотелось задушить немедленно. А еще сегодня был вторник, и Антон оказался прав. — В зоопарк я не попаду, только вот не из-за плохой погоды. — У тебя десять минут. Жду за дверью. — Я в армии, а это мой командир. Родилась несвоевременная ироничная мысль, пока умывалась и приводила себя в порядок. А еще жутко хотелось есть. Настолько, что готова была просить об этом, поправ гордость. Оставалось надеяться, что завтраком меня все-таки накормят. Через тот же тесный предбанник мы вышли в просторный холл. Миновав его, попали, по всей видимости, в столовую. К моей радости, овальный стол посреди комнаты уже был сервирован к завтраку. От аппетитных запахов даже закружилась голова. «Садись и жди», — выдвинул для меня стол детина. — Николай, кажется, неожиданно даже для самой себя спросила. — Ну? — Нельзя ли чуточку повежливее? Я же не преступница, и это не тюрьма? — Господи, из чего я решила его воспитывать? Просто не выдержала. Сейчас, по всей видимости, услышу всю правду о себе, которую еще расшифровать придется. Каково же было удивление, когда Детина неожиданно смутился. — Не привык как-то. Пробормотал он и поспешил выйти из комнаты. я так и осталась сидеть с вытянувшимся от удивления лицом. Оказывается, ничто человеческое нам не чуждо. Запах свежеиспеченных тостов и тонко нарезанной ветчины, что красовалась прямо передо мной, отвлек от размышлений на тему вежливости. Есть хотелось так, что аж живот сводило. Интересно, что будет, если я прямо сейчас сооружу себе бутерброд и зажую его. Не на пытку же меня сюда привели? Судя по количеству приборов, за столом должны присутствовать еще человек пять. Но их нет, а я уже тут и голодная, как зверь. Не тратя больше времени на размышления, я подцепила вилкой ветчину и положила ее на тост. Когда вгрызлась в это великолепие зубами, едва не захлебнулась слюной. Именно такое с бутербродом во рту меня и застал Артем Давыдович. Следом за ним в столовую вошла остатная блондинка, младше его раза в два точно. «Доброе утро, Инга! Надеюсь, спали вы хорошо!» Учтиво кивнул мне этот варвар. Решив до конца оставаться вежливой, я промучала приветствие. По-другому не получилось, рот все еще переживал бутерброд. «Познакомьтесь, это моя жена Виктория, а это та самая юная талантливая художница», — представил он меня. «И твоя пленница едва удержалась, чтобы не добавить». «Николай!» — позвал Артем Давыдович. Тот сразу же материализовался, видно, дежурил за дверью. — Позови Павла с Марией и посмотри, дома ли Матвей. — Есть, шеф! — Что за люди! Каждый день одно и то же! Недовольно пробормотал Артем Давыдович, выдвигая стул, помогая усаживаться за стол жене и занимая место во главе стола. — Никак не наиграются! — усмехнулась Виктория и бросила на меня быстрый взгляд, в котором я успела прочитать любопытство. Хотелось бы еще знать, чем оно вызвано. С барского позволения мы приступили к завтраку. Я старалась ни на кого не смотреть, да и голод не способствовал созерцанию. Хотелось поскорее набить живот, что я успешно делала. Когда дверь в столовую распахнулась, я так и замерла с поднесенным к рту очередным тостом. Не встречала раньше настолько красивую пару. Молодой мужчина был великолепен, как бог, сошедший с Олимпа. Высокий, статный, как танцор. Каштановые локоны обрамляли аристократически бледное лицо с точенными чертами и мягко спадали на плечи. Под руку он держал жгучую брюнетку почти с него ростом. Ее место тоже было на подиуме или страницах модного журнала. Фигура, походка, манера держать себя. Все в ней дышало грацией. Вместе они так гармонично смотрелись, что впервые мне захотелось запечатлеть на полотне людей, а не волков. «Прости, отец, за опоздание», — проговорил мужчина глубоким баритоном. Впрочем, сказал он это больше из вежливости, чем на самом деле чувствовал себя виноватым. «Знаешь, что терпеть этого не могу, но каждый раз вы опаздываете», — снова проворчал Артем Давыдович. Если мужчина хоть сделал вид, что обратил внимание на его слова, то брюнетка даже бровью не повела, усаживаясь за стол. Ее выдержке можно было позавидовать. Пара расположилась напротив меня, и я из-под тяжка их разглядывала, не в силах справиться с восторгом. А еще меня привлекли глаза мужчины, они очень напоминали глаза Антона. Сердце сжало боль. Как он там? Наверное, место себе не находит от волнения. Следом за парой вошел Николай. Приблизился к хозяину и что-то прошептал тому на ухо. — Черт! — выругался Артем Давыдович. «Когда уже научится предупреждать?» «У нас гость и отец», — рассматривал меня молодой мужчина. В его глазах я читала только гостеприимство, что было довольно приятно, после того обращения, что терпела со вчерашнего вечера. Артем Давыдович представил меня в не менее официальной манере, чем до этого жене. Я уже узнала, что красивый мужчина его младший сын Павел, а рядом с ним его жена Мария. только никакая я не гостья, о чем и поспешила заявить. Что толкнуло меня заговорить именно сейчас, сама терялась. — Странная у вас манера принимать гостей, Артем Давыдович. Повернулась я к нему всем корпусом. Усыплять их, связывать руки и глаза, запирать в подвале. — Отец? Павел сдвинул брови и, не мигая, смотрел на отца. — Инга преувеличивает. Попытался отшутиться тот, но я ему не позволила. — Ничего подобного. А потом подробно выложила Павлу обстоятельства вчерашнего вечера. Интуитивно в этом мужчине я почувствовала защиту. С удовлетворением заметила, что его красавицу жену мой рассказ тоже заинтересовал. Теперь и она требовательно взирала на свекра. — Что это значит, отец? — повысил голос Павел. — Не твое дело! — огрызнулся тот, мигом растеряв весь аристократический лоск. Сейчас он больше смахивал на обыкновенного бандита. Даже позу принял соответствующую. Весь подобрался, словно собирался накинуться на сына с кулаками. Дальнейшие события развивались стремительно. Перебранка между отцом и сыном набирала обороты. Я уже не рада была, что стала ее причиной и испортила завтрак всем. Но стыдно мне было не перед Артемом Давыдовичем, который уже орал во весь голос, не обращая внимания на жену, что пыталась хоть как-то его образумить. Неловко остановилась перед его сыном, который даже в гневе выглядел утонченным, разве что с более резкими чертами лица. Из перебранки я поняла, что сын уже давно недоволен методами отца вести дела. Получалось, что тот не гнушался ничем. Подлость и подстава были привычным делом. Артем же Давыдович орал, что только благодаря его деловой хватке все они живут припеваючи. Я активно размышляла, как можно покинуть гостиную, чтобы не становиться и дальше свидетелем семейной ссоры. Но возле двери застыл Николай с каменным выражением лица, и пройти мимо него незамеченный вряд ли смогу. А потом я и вовсе выпала из реальности, когда на месте Павла появился здоровый бурый волк. Его жена тоже превратилась в черную с пегими пятнами волчицу. Артем Давыдович вскочил из-за стола и отбежал к стене, тесним и волками, но почти сразу же между ними выскочила волчица, в которой я невольно узнала Викторию. Во все глаза я смотрела, как вжался в стенку Артем Давыдович, как рычат друг на друга волчица и волчья пара, и отчаянно пыталась проснуться. Все, что видела сейчас, не могло происходить на самом деле. Взглядом искала поддержки у Николая, но тот оставался спокоен, как железобетонный столб. — Вон отсюда! — заорал Артем Давыдович так, что хрустальная люстра жалобно звякнула. — Сколько раз просил не оборачиваться в доме, идиоты! — процедил он сквозь зубы. — Вулки уже ушли, а я все продолжала пребывать в прострации. Хозяину хватило каких-то нескольких минут, чтобы прийти в себя. — Приглашаю тебя в мой кабинет. — Так сурово, что в любой бы другой момент я испугалась, но только не сейчас, — проговорил Артем Давыдович. Продолжим беседу там.